Версаль В истории первое упоминание о Версале относится к 1037 году, но известность этому провинциальному прежде городку создали дворец и парк последних французских королей. Людовик XIII построил себе тихий охотничий домик, в котором можно было бы с удобствами отдохнуть в недолгие часы своих развлечений. Возводившийся замок был столь мал и скромен, что в нем не были даже предусмотрены покои ни для королевы матери, ни для королевы жены. Людовик XIV этот маленький замок превратил в роскошный дворец, и с 9 мая, 1664 года основал в нем свою постоянную резиденцию. Особый интерес представляют центральная часть Версальского дворца, где находятся королевские покои и знаменитая зеркальная галерея, выходящая на террасу в парке. В Больший королевский покои вводит зал Геркулеса, главное придворное бальное зала Огромная картина в потолке изображает апофеоз Геркулеса. Это полотно считается одним из самых грандиозных в мире. Оно достигает 18,5 метров в высоту и 17 метров в ширину. Но начинается анфилада королевских покоев с салона изобилия. свое название этот зал получил за то, что во время королевских приёмов он служил буфетной. Здесь... Постоянно стояло три больших буфета, уставленных серебряными кувшинами и самыми всевозможными напитками. Холодным и горячим шоколадом, винами, чаем, кофе и вазами с различными заморскими фруктами. На самом же деле салон изобилия был кабинетом медалей или редкостей. В нем король солнце хранил свою великолепную нумизматическую коллекцию. Назначение салона подсказало и тему росписи его потолка. В центре композиции художник УАЗ представил короля в изображении аллегорических фигур с рогами изобилия, из которых рассыпаются диковинки королевской коллекции. Салон Дианы долгое время служил Людовику XIV бильярдной. Король любил эту игру больше других и часто играл на бильярде. Это запечатлено, и на одной из современных гравюр. Мебели в этом зале почти не было, только вдоль стен стояли столики и табуреты. Дополняли убранство салона люстры, канделябры и вазы. Все из литого серебра с позолотой очень тонкой работы. Убранство салона Дианы в основном остается неприкосновенным со времен Людовика XIV. Долгое время украшением зала был мраморный бюст короля в молодости, который в 1665 году выполнил итальянский скульптор Бернини, но теперь это бесценный шедевр, и он хранится в Лувре. Салон Меркурия был парадной спальней короля. Посередине его центральной стены стояла парадная кровать, а перед ней была серебряная чеканная решетка. Королевская кровать была убрана покрывалом из той же парчи с золотыми и серебряными нитями, какой были затянуты двери всего салона. На этом ложе с 1 по 8 сентября 1715 года покоилось тело Людовика XIV в парадном коронационном одеянии. Некогда салон Меркурия украшали полотна Тициана, но потом они тоже были переданы в Лувр. Однако до сих пор в салоне стоят знаменитые автоматические часы, которые были подарены французскому королю в 1705 году. Самое парадное помещение Большого Версальского дворца – это зеркальная галерея. Здесь проходили все придворные праздники. Отмечались дни рождения короля, совершались бракосочетания. Здесь же принимали иностранных послов. Зеркальную галерею называют чудом Версаля.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 Придворное искусство обязано было прежде всего прославлять яркую личность короля. На сводах галереи художник расположил 12 медальонов и 6 рельефов. В угловых медальонах представлены важные события того времени – судебные и финансовые государственные реформы, восстановление навигации и покровительство искусством, все фрески –